«Миссис Лурье?» — громко спросил он, улыбаясь. Женщина повернула голову. «Мистер Кемаль!» — вспомнила она. «Вот не ожидала вас встретить. Я бы могла вас не узнать». «А я вас сразу узнал», — сказал он, протягивая ей бокал шампанского. Она приняла с благодарностью. «Вы совсем другой в смокинге», — произнесла она, улыбаясь. «Он вам явно идет». Но ну, вы тоже несколько отличаетесь от той женщины, которая так громко ругалась на трассе». Они улыбнулись друг другу, подняли бокалы, и каждый сделал несколько глотков. Женщина не была красивой, но уверенность в ее взгляде, горделивая осанка, стройные линии ее спортивного тела, действовали на него притягивающе. И он это сознавал. А может, на него просто действовала магия ее должности? Или это был подсознательно заданный уровень разведчика, при котором знакомство с государственным деятелем такого ранга было осознанной необходимостью? Он вдруг с испугом подумал, что не знает, где кончается уровень его подсознания, и начинается эмоциональная сфера не подконтрольной его разуму. «Вы о чем-то задумались?» спросила женщина. «А вас?» признался он неожиданно для самого себя. «Да, она не удивилась. И что именно вас интригует?» «Ваша работа. Не представляю себе вице-губернатором такого огромного штата, как Луизиана, очаровательную женщину. Видимо, у меня недостает фантазии». Это не очень сложно. Можете приехать в батон руш и все увидеть собственными глазами. Я, наверное, так и сделаю. Она взглянула на него чуть удивленно, но не стала развивать дальше эту тему. Вы компаньон Карингтона или вы его друг? Спросила она. Не то и не другое. Мой тесть его компаньон. Может, вы слышали Роберт Саймингтон? Она посмотрела на него более внимательно. Кажется, на этот раз она удивилась сильнее обычного. — Вы зять Саймингтона? — Да, на моей визитной карточке. Но в Техасе довольно хорошо знают эту семью. Она не улыбнулась его намеку, только сжала недовольно губы и спросила. — Так вы муж марты Вы знаете мою жену? Теперь настала его очередь удивляться. — Мы учились вместе с ней в колледже, — кивнула миссис Лурье. — У нее должны быть наши фотографии. Может, она вам их показывала? Я Сандра Мерсье. Он вспомнил, что слышал такое имя от Марты и медленно кивнул. — Кажется, я слышал вашу фамилию. Но почему Лурье? Это фамилия моего покойного мужа. «Покойного?» — слишком быстро вырвалось у него. «Он погиб два года назад в Майами. Не справился с управлением вертолета, не сумев посадить его на площадку. Прямо у нас, с дочерью на глазах, — достаточно спокойно сказала она. Извините. Ничего. Глаза у нее были сухие. Они замолчали». «Когда я могу приехать в Батон-Руш?» вдруг спросил Кемаль. «Вы считаете это нужно?» — спросила она. «Да». На этот раз он ответил достаточно твердо. «Когда вам будет удобно?» «Завтра». «У вас нет завтра других дел?» «У меня их завтра не будет». «Марта была моей подругой?» — предостерегающе сказала женщина. «Это что-то меняет?» — спросил он, глядя ей в глаза. Бокал шампанского в руках вдруг стал очень тяжелым. «Не знаю. Кажется, впервые за время разговора немного растерялась она». Внезапно из дома раздались какие-то крики, послышались оживленные голоса. «По-моему, нам нужно вернуться», — сказала женщина, уже не глядя на него. Не дожидаясь ответа, она пошла к дому. Он, швырнув свой бокал в сторону, остался у дерева. Иногда ему хотелось бросить всё и куда-нибудь уехать. «Далеко-далеко».